Антуан Ватто. Годы жизни 1684-1721. Паломничество на остров Кефера, 1717. Лувр, Париж. Антуан Ватто выдающийся мастер французской живописи XVIII века, заложивший основы стиля в искусстве. Родился в Валенсиене в семье строительного подрядчика. Начал обучение у местного художника Жака Альбера Жерена. Перебрался в Париж в 1702 году. В 1717 году стал членом Французской академии художеств. Работал по заказам своих покровителей: торговцев картинами Пьера Мариетта и едма Франсуа Жерсена, а также коллекционера барона Пьера Круза. Основные работы: Паломничество на остров Кефера, 1717, Жылль Около 1720 вывеска лавки Жарсена 1721 считается основателем галантного жанра в искусстве. В 1717 году Антуан Ватто написал картину Паломничество на остров Кера или «Цитера», которая стала программной и определяющей основные идеи стиля рококо. Написанная для представления в Академию художеств Паломничество на Кеферу закрепило право Ватто изображать галантные празднества и утвердило сам этот образ галантных празднеств как в искусстве, так и в сознании зрителей. Доказано, что источником вдохновения Ватто послужила комедия Данкура Три кузины, а вернее, куплеты её финальной интермедии с упоминанием об острове Кефера, где каждая девушка может найти себе возлюбленного. Сюжет о паломничестве на волшебный остров очевидно очень занимал художника. Он обращался к нему три раза. Существовали различные версии того, что именно изобразил в поскольку сложилось две традиции наименования этой работы: Паломничество на Кеферу или же Отплытие с Кеферы. Однако более правдоподобной кажется версия, согласно которой в помещает действие своей картины на сам остров Кефера. Об этом свидетельствует скульптурный символ острова любви, размещенная в тени деревьев на среднем плане Герма Афродиты. На берегу паломники, пары счастливых влюблённых. С берега, к которому пришвартована золочёная ладья с гребцами, молодые люди поднимаются на холм. Над ладьёй порхают и собираются в гирлянду путти, спутники Амура. Композиционный центр картины составляют три влюблённые пары, расположенные на переднем плане. Кавалер и дама, сидящие рядом с Гермеяфродитой, кажется, не собираются покидать остров. Две другие пары неохотно и нерешительно начинают свой путь к кораблю. На берегу обнимаются влюблённые селяне, пейзажи. Помещая рядом персонажей разных сословий, Ватто подчёркивает, что любовь не подчиняется общественным законам, что она всесословно. Фоном для сцены служит фантастический горный пейзаж с закатным солнцем, золотистые лучи которого эффектно пробиваются сквозь голубовато-розовые облака. Закат напоминает паломникам, что пора покидать волшебный остров. Время их пребывания на Кефере заканчивается. Художник использует в картине классическую цветовую перспективу, визуально подчёркивающую удалённость задних холодных планов по отношению к передним, более тёплым по колориту. Композиция паломничества своеобразная и напоминает изогнутую S-образную линию. По мнению живописцев XVIII века, она считалась основой прекрасного в искусстве. Взгляд зрителя подчиняется свободному ритму, заданному художником. Общая конфигурация персонажей тоже кажется волнообразной. Они сначала поднимаются на высокий край холма, а затем спускаются к золочёной ладье. Порхающие омуры, ветви деревьев, их корни и трава обрамляют фигуры персонажей, подобно гирлянде. В работе в Ватто самым главным становится не сюжет, а эмоциональный строй, внутренняя мелодия картины паломничестве на Кеферу, художник создаёт идеальный мир, счастливый и безмятежный, в котором царствуют любовь и надежда на всеобщее счастье. И в то же время некоторая меланхолия осеннего пейзажа добавляет к картине ощущение мимолетности и непрочности этого счастливого мгновения человеческой жизни.